«Да», — решил он внезапно и окончательно. «Он повернет переключатель сегодня, через несколько часов, когда исполнится ровно тридцать лет». т т р и лет!» «Что ж, в одиночестве он прожил достаточно долго. А ведь он вовсе не хотел оставаться один. Если б мира не п о к и н у л а его тогда». «Теперь поздно думать об этом. Но в который раз уже нахлынули воспоминания».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 «Нисколько, Мира. Знаю я, немного старше тебя, но, надеюсь, ты не считаешь меня стариком. Мне 37 лет, хотя от постоянного переутомления я, возможно, выгляжу старше. Тебе ведь 27?» «На той неделе исполнилось 28, но возраст ни при чем, разница не имеет значения. Если я скажу «все это так неожиданно», мои слова прозвучат банально, но я и вправду не ожидала». «Вы ведь даже...» — она л у к а улыбнулась. «Не пробовали ухаживать за мной, и, пожалуй, вы мой первый шеф, который этого не делал». Брейден тоже улыбнулся. я в ы не знал, что ты этого ждешь, но шутки в сторону мира, я говорю серьезно. Ты согласна выйти за меня замуж?» Она в задумчивости смотрела на него. «Не знаю».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 «Здесь всего столько, что двум людям вполне хватит на всю жизнь». «Но вы ведь сообщите об этом правительству, правда? Раз речь идет о защите от водородной бомбы». Брейден нахмурился. «Да, это действительно защита от водородной бомбы, но, к сожалению, мое изобретение не имеет никакой или почти никакой ценности с точки зрения обороны. В этом смысле генералы оказались правы». Количество энергии, необходимое для создания такого силового поля, растет в кубе с увеличением параметров самого поля.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 Крикнул Брейден и рванулся было за ней, но в дверях она обернулась и жестом остановила его. Ее лицо, ее голос были абсолютно спокойны. «Я должна идти, доктор. Я закончила курсы подготовки медсестер и буду там нужна». «Да ты подумай, что произойдет. Люди превратятся в животных, будут умирать в муках. Я так тебя люблю. Я не могу допустить, чтобы ты испытала этот ужас».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 Но чтобы сохранить здравый смысл, работы хватало, хотя она и не приносила удовлетворения. Он подошел к окну, глянул на неощутимую серую стену, до которой было всего двадцать футов. Эх, раздвинуть бы ее, убедиться в своей правоте и восстановить опять, но уничтожить силовое поле можно только раз и навсегда. Брейден подошел к переключателю, посмотрел на него. Потом вдруг резко подался вперед и дернул, бросился к окну. Серая стена исчезла, и то, что он увидел, казалось просто невероятным. Это был не Кливленд, знакомый ему в прошлом, а какой-то красивый, новый город. На месте узкой улочки просторный бульвар, светлые, радующие глаз дома, выстроенные в незнакомом ему архитектурном стиле.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 Он не был похож на легковые машины былых времен. Скорость выше, выглядит изящнее, лучшая маневренность. Казалось, он едва касался земли, будто не подвластной силе тяготения, а устойчивость ему обеспечивали гироскопы. В машине сидели двое, мужчина и женщина. За рулем мужчина. Он был молод и красив, женщина тоже молодая, стройная, красивая.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 Брейден быстро шагал вперед. Ему не хотелось оставаться в доме, который тридцать лет был спрятан под куполом. Туда немедленно кто-нибудь придет, как только узнает от молодой пары об исчезновении поля. Придет расскажет ему, что произошло, а он хотел все увидеть и понять сам. Он шел все дальше. Прохожих в этот ранний утренний час не было. Он находился в уютном жилом квартале. И вот чуть поодаль увидел несколько человек. Одеты они были иначе, чем он, но разница не слишком бросалась в глаза. Мимо пронеслись машины, такие же удивительные. Ехали они с неестественно высокой скоростью. Наконец Брейден набрел на магазин, двери которого были открыты. Не в силах больше сдерживать любопытство, он вошел внутрь. Молодой человек раскладывал по полкам какие-то предметы –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 От страшного взрыва погибло около миллиона человек. Остальные же корабли приземлились точно в назначенных пунктах, и их экипаж объяснил, с какой целью они прилетели. Никакой войны не было. Хотя избежать ее удалось только чудом. По приказу правительства в воздух поднялись военные самолеты, но их успели вовремя вернуть на базу. «Так, значит, войны не было?» — хрипло спросил Брейден. «Конечно нет».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 Мне 67, ровным голосом ответил б р е й д е н Благодарю вас. Итак, он потерял в с е Звёзды, когда-то он мечтал полететь туда. Ничего бы не пожалел, но сейчас не хотел даже этого. Он потерял в с е И Миру тоже. А ведь он мог быть с ней вместе. И оба остались бы молодыми.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 Ему разрешат умереть так, как он жил. В одиночестве. Фредерик Браун. Купол. Рассказ читал Гарри Стилл.